Георгий Николаев. Кроссворд. Их было двое. Древнегреческий философ из 11 букв и современный писатель из 10 букв. Стояло время года из пяти букв, а точнее месяц из 3 букв. Древнегреческий философ из 11 букв лежал на плодородной почве из 8 букв, и играл сам с собой в настольную игру из пяти букв. Современный писатель из десяти букв смотрел на него широко открытыми органами зрения из пяти букв, и нижняя часть выживательного аппарата из семи букв медленно отвисала. — Где я? — наконец произнес он с душераздирающей интонацией из четырех букв. «Не знаю», – сказал древнегреческий философ из 11 букв. «То ли в старинном городе Сумской области из семи букв, то ли в государстве Центральной Америки из восьми букв. А что?» Современный писатель из 10 букв взялся рукой за внутренние органы из 6 букв и тихо застонал. В нем появилось нехорошее чувство из 12 букв. Под его влиянием он огляделся. Невдалеке нес свои быстрые воды приток Табола из пяти букв. На берегу, сплошь заросшим кустарником среднеазиатских пустынь из семи букв, виднелась пристройка к зданию, бывшая по счастливой случайности тоже из семи букв. Ветер доносил с притока Табола из пяти букв, дружные выкрики из двух букв. «Простите!» Пересиливая нехорошее чувство из 12 букв, обратился современный писатель из 10 букв к древнегреческому философу из 11 букв. А что там такое на берегу? Древнегреческий философ из 11 букв неохотно оторвался от настольной игры из пяти букв и приподнял верхнюю часть тела из 6 букв. Рабочий коллектив из семи букв Ловит себе на обед промысловую рыбу из шести букв. Ответил он и печально улыбнулся. Вы что, впервые попали в кроссворд? В кроссворд? Совершенно верно. Другими словами, в рот задача головоломки из девяти букв. а а Сказал современный писатель из десяти букв и уже новыми органами зрения из пяти букв посмотрел на окружающее. Поблизости стояло передвижное сельскохозяйственное орудие из семи букв. На нем сидела, грустно сложив могучие крылья, хищная птица из шести букв. От нее веяло унынием и запахом газа из четырех букв. Современный писатель из десяти букв поморщился. «А что это там, над нами?» Спросил он, глядя в зенит. Древнегреческий философ с 11 букв задрал верхнюю часть тела из 6 букв и прищурился. Это сторона геометрической фигуры, перпендикулярная высоте из 9 букв. А где же то, что всегда сверху из четырех букв? Упавшим голосом спросил современный писатель из десяти букв. «Небо, что ли?» «Да», — выдохнул современный писатель из десяти букв. «Небо». «Не досталось на этот раз. Но ты не волнуйся, это не страшно. Без неба можно обойтись. Здесь главное с голода не умереть». Вы имеете в виду промысловую рыбу из шести букв? Так ее наверняка съел рабочий коллектив из семи букв. Пожалуй, ты прав, согласился древнегреческий философ из одиннадцати букв. Но знаешь ли, бывают случаи похуже. Вот, к примеру, в прошлом кроссворде погиб один мой знакомый, итальянский поэт эпохи Возрождения из семи букв. Собственно говоря, там было много жертв. Составитель кроссворда вставил инфекционную болезнь из пяти букв, а о лекарстве из 16 букв не позаботился. — Да ты посмотри, кто к нам идет! — внезапно воскликнул он и заерзал на плодородной почве из восьми букв. От притока табулы из пяти букв, танцующей походкой, К ним подходила известная балерина из девяти букв. В руке она держала лабораторный сосуд из семи букв. «Привет!» – сказала она. «Давно не виделись?» «Привет!» – негромко ответил современный писатель из десяти букв. «Я вас что-то не знаю!» – сказала она. «Вы новенький?» «Новенький!» Покраснел современный писатель из десяти букв. «Это его первый кроссворд!» Пояснил древнегреческий философ из одиннадцати букв. «Дебют, так сказать!» «Даже так?» Оживилась известная балерина из девяти букв. «Ну и как ваше впечатление? Вам нравится? Столько интересных людей, столько занятных вещей!» Вот, например. Она помахала лабораторным сосудом из семи букв. Шла, шла и нашла. Так вы довольны? Да, как вам сказать? Начал было современный писатель из десяти букв. Доволен он, доволен, вмешался древнегреческий философ из одиннадцати букв. А о тебе, между прочим, спрашивал выдающийся французский химик, Из восьми букв. «Ах, этот!» Сказала известная балерина из девяти букв. «Пусть не спрашивает. У меня с ним нет ни одной общей буквы». «Как угодно!» Сказал древнегреческий философ из одиннадцати букв и с кряхтением перевернулся на спину. «Вот везение, Все бока отлежал!» «А вы встаньте!» предложил современный писатель из десяти букв. «Разомнитесь!» «Не могу!» сказал древнегреческий философ из одиннадцати букв. «Я по горизонтали». «Простите, не понял». «Я говорю, что я по горизонтали, и потому я лежу. А вы по вертикали, вот вы и стоите. Понятно?» «Бедняжка!» — известная балерина из девяти букв погладила по голове современного писателя из десяти букв. «Он совсем неопытный!» Современный писатель из десяти букв смутился, хотел достойно ответить, но в это время от притока табола донесся грозный рев. «Опять оно здесь!» — известная балерина из девяти букв Схватила современного писателя из десяти букв за руку. «Оно меня преследует!» «Кто это оно?» Дрожащим голосом произнес современный писатель из десяти букв. Хищная млекопитающее из четырех букв», сказал древнегреческий философ из одиннадцати букв. «Будем надеяться, что оно не голодное» за прошлый раз мы тоже на это надеялись», — сказала известная балерина из девяти букв, испуганно глядя в сторону притока табола из пяти букв, где рабочий коллектив из семи букв занимал круговую оборону. «Но «Ну, это преступление!» — возмутился современный писатель из десяти букв. «Нельзя к безоружным людям запускать хищников! Я буду жаловаться! Кто этот кроссворд редактировал? Кто?» Не кричи, буркнул древнегреческий философ из 11 букв, а то оно услышит. Современный писатель из 10 букв замолчал, судорожно всхлипнул и тихо добавил. ⁇ И как вы здесь живете? ⁇ Не понимаю. ⁇ Давайте не будем об этом, прижимаясь к нему, ⁇ сказала известная балерина из 9 букв. Давайте лучше, пока есть время, покатаемся на передвижном сельскохозяйственном орудии из семи букв. А то я еще никогда на нем не каталась. Я не хочу кататься на передвижном орудии, занул современный писатель из десяти букв. Я не хочу инфекционных болезней. Я не хочу хищных млекопитающих. Я не хочу так жить. «Не хочу!» Древнегреческий философ из 11 букв с грохотом отшвырнул в сторону настольную игру из пяти букв. «У тебя мания величия!» отчетливо произнес он. «Почему это?» опешил современный писатель из 10 букв. «Ты ведь не великий современный писатель из 10 букв!» и даже неизвестный современный писатель из десяти букв. Если не ошибаюсь, ты просто современный писатель из десяти букв, не так ли? Так. Так какого черта ты хнычешь? Ты попал сюда случайно. Может быть, ты никогда больше не попадешь в кроссворд. Никогда. Понял? «Тебя же никто не знает! Никто! Не так ли?» «Так!» — обрадовался современный писатель из десяти букв. «Конечно так! Сам удивляюсь, как это я сюда попал!» «Видишь, как тебе повезло!» — со злостью сказал древнегреческий философ из одиннадцати букв. «Главное, в историю не попасть!» Памяти о себе не оставить, иначе по кроссвордам затаскают. — Да что вы! — рассмеялся современный писатель из десяти букв. — Мне это не грозит. Древнегреческий философ из одиннадцати букв кисло улыбнулся и ничего не ответил. — Ну так как? — зашептала на ухо современному писателю из десяти букв известная балерина из девяти букв. Может, все-таки прокатимся на сельскохозяйственном орудии семи букв? Вдвоем, а? Конечно, сказал он и взял ее под руку. Нет проблем. Ах, сказала известная балерина из девяти букв и растворилась в воздухе. Лабораторный сосуд из семи букв с легким звоном упал на ногу современному писателю из десяти букв. «Что это с ней?» – изумился он, потирая ушибленную ногу и оглядываясь по сторонам. «Куда это она делась?» «Отгадали», – сказал древнегреческий философ из одиннадцати букв и зевнул. «Кроссворды для того и существуют, чтобы их отгадывали». Шумно захлопала крыльями хищной птицы из шести букв, но когда современный писатель из десяти букв обернулся, ее уже не было. Потом пропала жилая пристройка к зданию из семи букв, а вслед за ней кустарник среднеазиатских пустынь, бывший по счастливой случайности тоже из семи букв. На берегу притока Табола из пяти букв столпился рабочий коллектив из семи букв, шумел и растаял, как дым. Древнегреческий философ из 11 букв тревожно заворочился. «Сейчас за меня примутся», сказал он. «Чувствую». «Мне вас искренне жаль. У вас трудная судьба», великодушно сказал ему современный писатель из десяти букв. «Я вам соболезную» и желаю расстаться с широкой известностью. Пусть вас забудут потомки. Прощайте. Иди ты, сказал исчезая древнегреческий философ из 11 букв. И современный писатель из 10 букв остался один. Потом не стало притока табола из 5 букв, и стороны геометрической фигуры из 9 букв, перпендикулярной высоте, изменяющей небо, Современному писателю с 10 букв стало не по себе. Из-за передвижного сельскохозяйственного орудия семи букв вылезла хищная млекопитающая из четырех букв. Посмотрела на современного писателя с 10 букв, облизнулась и пропала. Пропал то ли старинный город в Сумской области из семи букв, то ли государство в Центральной Америке из восьми букв. Все пропало. Современный писатель из десяти букв висел в пустоте разгаданного кроссворда, и дышать ему становилось нечем. А если не отгадают? Бился у него в голове продукт биохимической деятельности мозга из пяти букв.